Глава пятая. Сказка к нам пришла. Этого просто быть не может. Крутилась и крутилась в голове Надежды где-то на границе сознания одинокая скептическая мыслишка. Зато вся остальная Наденька, словно маленькая девочка на Новый год, искренне восхищалась сказочным чудом. Ящик открылся сам, едва носопаска коснулась деревянного бока, и тут же отпрянула, поскольку вверх сразу взмыла новенькая деревянная скалка, За ней звонко хихикая помчался венчик для взбивания, а сбоку на каменную поверхность крыши, неторопливо позвякивая, плавно скользнули кочерга и ухват. Причем кочерга была еще обмотана яркими шелковыми ленточками, как пасхальное деревце. Казалось, что на металлической моднице надета цветная юбка с длинной бахромой. «Молодежь, прекращая барагозить!» Глухо стукнув о пол деревянным черенком, проскрипел ухват тем самым голосом пожилого мужчины, что Наденька уже слышала. Знакомиться с хозяюшкой будем, да помогать ей быт обустраивать. А иначе какие мы помощники? Одна видимость тогда выходит». Кочерга, качнувшись и зашелестев лентами юбки, примеряющий, как добрая сказочная бабулька, ласково пропела. «Полно ворчать-то, старый!» старой, засиделась молодежь. «И без них обойдемся, не впервой чай на пару-то работать. Пусть оглядятся да разомнутся. Будь здорова, хозяюшка. команды куда подарки из Академии складывать». Инвентарь крутанулся на месте и дружно указал на кучу свертков и сверточков, высевшуюся на месте раскрывшегося, как бутон ящика. Ну как подарки? Выйди из крутого виража, ворчливо заявила зависшая над разномастными упаковками скалка. Помощь это, а то и вовсе аванс за работу. Я слыхала, ты тут вроде как чего это сделать должна. Ну а мы обеспечить защиту, да подмагнуть, где не справляешься. деваха это вроде здоровая, не знаю, что там за дело тебе поручено. Но поможем, не сомневайся. «Ага!» — радостно взвизгнула у Надя прямо над духом. «А ты кто вообще, тетенька? Маг? А почему так одета? Я видел, как маги одеваются. Не похоже совсем». Растерянная Крахалева только и могла что вертеть головой от одного говорящего непонятно каким образом предмета к другому и хлопать глазами. «А чего это она молчит?» да застыла — застыла стуканом? Подлетела поближе скалка. «Чудная какая-то». «Ша!» — угманились трещотки. Прикрикнул на всех ухват, опять стукнув по полу. «Оглушили бабоньку совсем. Налетели, как пацанва за леденцами, на лоточницу. Берите уже все добро. Понесли в дом. А ты, красавица, не тушуйся, показывай. Потом расскажешь нам все да разберешь, что прислали. Не место тут, чу для разговора совсем». Словно подтверждая его слова, снизу опять застонало непонятное. Да так что у Нади в груди перехватило и ком в горле встал. Волшебный инвентарь вмиг образовал вокруг нее кольцо. Ухвата кочерга подхватили под руки, Венчик залетал кругами над головой, а скалка, бурча, что вечно ей вся тяжесть достается, неведомым образом подцепила чем-то невидимым всю кучу кем-то присланного добра и направила в открытый люк. В зал спустились быстро, а там скалка, неожиданно не выдержав, начала выговаривать Наде, будто хозяйка, нанявшая ее на работу. «Ох и грязище, пылище везде, позор просто! И мне теперь тут жить? И что ты за распустеха нерадивая, что доверенное тебе здание до такого непотребства довела?» «Не хозяйка, срамота!» Обидно, несправедливо бронилась летающая деревяшка, чего Крахалёва начала прямо потряхивать изнутри от возмущения. Она даже пожалела, что нельзя всё вернуть, как было, и вновь остаться одной в тишине и покое. «Вот тебе и магия, вот тебе волшебный волшебные помощники, Надюша!» Как будто соседка снизу, Виктория Юрьевна, в эту палку вселилась и инспекция ко мне в магазин приперлась. Раздосадованно думала она про себя. Но помощники на то они и помощники, чтобы почувствовать да уберечь. Не успел дух Керензира Аларгена обрадоваться опять сжимающемуся кольцу фронтирской магии тому, что сварливая кухонная утварь испортит глупой девке жизнь, как почув неладно вмешалась кочерга. А ну, помолчи, не путевая, ишь разошлась, вступилась она за надежду. Саму недавно выстругали, а поди ж ты учить вздумала да попрекать, ничего не зная да не ведая. Откель ты знаешь, сколько тут хозяюшка времени-то провела, когда на службу попала, и в каком состоянии ей это все досталось. Осуждать-то все гораздо, не подумав да не спросив. Ух, как с языка сняла. Поддержал ее верно напарнику хват. Видать, не все просто тут, раз нас сотворили, да к девице в помощнике приписали. Разобраться надо сперва, а потом уже балабонить. Так что помалкивай давай, пустозвонка. Скалка фыркнула и примолкла, а на душе у Нади потеплело. По крайней мере, эта парочка заслуженных работников кухни была на ее стороне, и влияние в этом волшебном квартете на ее счастье имело большое. В крошечной кухоньке от внесенного имущества стало как-то тесновато. Зато магические вещи мигом заняли свои места, и для начала затели распросы, кто их хозяйка, как здесь очутилась и с какой целью. Вот тут-то их ожидал сюрприз. «Ох ты ж, девонька, и как тебя угораздило-то!» запрочитала кочерга, когда Надя, разведя руками, коротко поведала о своем попаданстве, полном профанстве в магии и непонимании, что и в качестве сердца маяка надо делать. «Ух, вот ведь угольки-то дровишки!» Это вам не хворост до да шишки. Загнул старичок ухват и поинтересовался. А как ты тут жить-то сможешь? Мы-то, значит, привычные у печки или стола поставили и стоим себе. Да и молодежь найдет, где приткнуться. Давно живу уже, не читав он той балаболки. Он ткнул металлическими рогами в разлегшуюся на подоконнике скалку. Знаю, вам, людям, да и другим расам много чего надо. Еду-то нашла, молодец, и хорошо, что тут было чем поживиться. Мы тоже тебе кое-чего привезли полезного но ведь спать надо где-то. К тому же хоть и моетесь вы порежу посуды, но тоже необходимость такая есть. Надо бы порешать все это, иначе плохо будет. Хрупкое ты существо». Инструменты словно переглянулись между собой, совещаясь. «Ты не сомневайся», — прожурчала кочерга и Наденьке, даже показалось, что печной инструмент улыбается и ласково, как бабушка. «Поможем, сбережем да защитим. Только попереду тебе поговорить с создательницей надо. Малый, достань вон сверток тот, а ты, деточка, освободи на столе место». Вещь хрупкая, незаменимая, надеюсь, сработает как надо. Расчищая угол стола, частично разобранной грудой вещей, Надежда вдруг сообразила, что сама-то представилась, рассказывая о себе, а вот имен говорливых помощников спросить не удосужилась. Однако сейчас ее больше занимало, что там такое бережно вытаскивает из присланных вещей гордый, ответственный поручением шустрый венчик. Под рукой начала шнырять молчаливая скалка, видимо, почувствовавшая себя виноватой за несправедливое обвинение и наговор. Извечный кухонный аргумент сотен женщин отсортировал все, что можно было отнести к продуктам и кухонным вещам, и отправлял на буфет у раковины. Забытую открытую воду скалка ловко закрыла, словно только этим всегда и занималась. Подлетевший венчик бережно положил на расчищенную поверхность, завернутый в шелковую тряпочку, такую же, как найдены Наде семейники, странный плоский предмет с горкой в центре. Это же… Развернув скользящую серебристую ткань, Наденька Крахалева аж задохнулась от изумления. Чего она не ожидала увидеть после обещания средства связи с неведомой создательницей магического кухонного инвентаря, так это плоского расписного блюдечка и наливного яблочка на нем, румяного и краснобокого, сразу наполнившего помещение своим ароматом. «Давай, девонька, покати!» — негромко подсказала скалка. Без ворчливых и крикливых ноток у нее был весьма приятный женский голос. Сев на кривоватый, грубо сколоченный, но неожиданно оказавшийся очень удобным табурет, Крахалева робко ткнула пальцем в глянцевый бок аппетитного фрукта с задорно торчащим на черенке крошечным зеленым листочком. Фрукт странно булькнул, и вместо того, чтобы побежать по тарелке, как положено, по всем сказочным канонам, вдруг растекся прозрачной пленочкой по блюдцу. И Надя увидела в нем, как в экране телевизора, круглое улыбчивое лицо светловолосой женщины, слегка за сорок. В голубых глазах незнакомки мелькнуло облегчение, сменившееся тревогой. На волшебном экранчике пробегала мелкая рябь словно легкий ветер дул на воду. Наденьке-то мешало рассмотреть тех, кто собрался за спиной ее собеседницы, а там суетилось достаточно много какого-то народу, и некоторые были, как из костюмированного фильма «Фэнтези». «Здравствуйте», — первой заговорила женщина из блюдечка. «Думаю, что вы все же, как и я, из земли, и очень надеюсь, что откуда-то из России». От волнения у Крахалевой перехватило горло. Она не ожидала так быстро встретить здесь соотечественницу и тоже вроде как поданку. Только могла что судорожно сглотнуть и молча кивнуть. Я Мария Спиридоновна, меж тем представилась собеседница. Попала сюда уже давно и много чего успела произойти, но сейчас это не важно. Там, где вы находитесь, условия существенно отличаются, и местность вокруг очень опасная. Запомните главное не выходите из башни. А если все же выйдете, разные бывают обстоятельства, то только туда, где нормальная растительность. Увидите, поймете, о чем я говорю, а не поймете, помощники объяснят. «Связь держать долго не получится даже фейской магии, поэтому по всем напишу в письме. Передавать вам туда что-то сможем пока лишь по мелочи. Госпожа Эртониза в эти места больше летать пока не рискнет. Когда мы к вам прилетели, что-то случилось, и мы едва успели уйти порталом. Измененный фон чуть не поймал нас в ловушку, а грозовой дракон, маг измененной серой магии, да еще такой силы, как ректор до сфер. За спиной сидящей женщины, заслонив все пространство, вдруг, нервно трепеща взметнулись большие бирюзовые крылья. Надежда аж рот раскрыла, как кропус, первый раз увидевший что-то необычное. Наблюдавший все это творящееся безобразие дух мага был зол до хмырговых корчей, что гадской бабе помогают. И он сделал то единственное, что мог в таком состоянии. Нырнул прямо сквозь проклятую посудину, которая умудрилась таки работать как средство связи прямо посреди его владений, где серая магия фронтира до сих пор оглушила все, что могло помочь выбраться из ловушки, попавшим в нее дурачкам. На столе перед Надей, в блюдечке. Пошли круги. Изображение погасло, собравшись в почему-то подвявшее немного сморщенный, хоть и по-прежнему румяное яблоко. Листик на черенке уже не торчал задорно зеленым флажком, а высох и скрутился. Сколько больше надежды не тыкала пальцем во фрукт, он лишь качался на блюде и булькать, превращаясь в экран волшебного аналога смартфона, отказывался напрочь. Ох, поломалось блюдечко-то! Запричитала висящая над плечом скалка. И вроде не трогали его. Может, и как-то не так вдохнула на него хозяйка? Вещица-то хрупкая, тонкой настройки. Надя сама не поняла, что случилось, расстроилась. Вокруг башни опять медленно начали собираться серые клочья фронтерского тумана, стремясь сожрать яркие краски, воспрянувшие рядом с маяком зелени. Ну, полно! — встрепенулся, утеша ухват, черенком чувства, что хозяйке нельзя печалиться. На той стороне разберутся. чайни они последние маги при Академии? Ты не грусти, Надеждушка. Вещи пока разбери. Посмотри, что тебя отправили. Скоро ведь вечер, а там и ночь. Тебе бы горяченького поесть, да отдохнуть не помешает. Письмо, опять же, где-то должно быть. Точно, письмо. Крахалева вскочил и тут же устал опустилась на табурет. Сил совсем не было. Ох, и довела ты себя, дочка. С отчувствием неодобрительно качнулся печной инвентарь. Сиди уже, и газа. сами все сладим. И тут же зычно скомандовал. Малый, ищи писульку бумажную. Ты, скалка, давай со мной вещички разбирать да рассортировать. А кочергоматушка пусть горючий камень найдет, что маги послали, да ужин организует. Вечерять будем и думать думать А вот на той стороне, в Академии магии, в связи с произошедшим переполох был нешуточный. До того, как связь женщины имя которой они даже не успели узнать, исчезла, в блюдечке перед Марией Спиридоновной мелькнуло перекошенное злобо лицо неизвестного мужчины. Судя при акции стоящих рядом магов, видела его не только Мария, и всем им это возникшая на долю секунды личность, как и ей сильно не понравилось. Ректор, вскочив и раздраженно рыкнув что-то себе под нос, выбежала из уютного домика феи где они в ее мерке собрались связаться с нечаянной попаданкой. Переместившись персональным порталом в библиотеку, Эртониза так напугала при появлении своим гневным лицом Аниту Вердуховну, пожилую домовушку-библиотекаря, что та чуть не уронила стопку расставляемых по полкам книг, которые держала в магией. Оставшиеся у феи после прерванного сеанса связи ошарашенно молчали, и только муж Марии, Марк Радимирович Рорх, бывший профессор лич, а теперь весьма живой, Немолодой, очень худой, высокий рожеволосый мужчина хмуро обмолвился, выражая всеобщее мнение. «Сдается мне, кто бы то ни был, добра ни нам, ни попавший на маяк женщине, он не желает. Это явно не один из духов прежних владельцев». «А если это тот, кто я предполагаю», — добавил он, и зеленые глаза на бледном лице ярко блеснули, а брови сурово нахмурились, — «то эта женщина в очень большой беде, как и все мы. Винни, ты когда там был, ничего не почул? Винни». Котроль, привалившись к стене, все продолжал смотреть на блюдечко со скукожившимся на нем яблоком, которому почему-то досталось больше, чем его собрату в башне. Профессора он совсем не слышал, поскольку перед глазами все еще стояло лицо женщины, одета в его свитер, шаманской шапка из бискуайского грызколова на голове и с большими чуть испуганными глазами, в которых явственно читалась растерянность и беспомощность. А еще на затылке Винни, никем не замечены, в рисунке татуировки, появились два новых крошечных символа спровоцированных твердым внутренним желанием мужчины защитить и сберечь.